Глава девятая Нейтон возвращался. Не успела я взять себя в руки, а он уже влетел в спальню. Взъерошенный и из-за скандала с отцом. Дракон был так взвинчен, что даже не заметил распахнутую дверь. Кажется, он вообще ничего не замечает, кроме меня. Нейтон резко застыл в дверях. В глазах плескалось смятение, ярость и боль. Несколько секунд дракон смотрел на меня безумными глазами и вдруг сорвался с места. Подлетев ко мне, сгреб меня в охапку и крепко-накрепко прижал к своей груди. «Келли!» — выдохнул Нейтон, зарывшись носом мои волосы. «Моя Келли!» Некоторое время мы стояли молча. Но как стояли? Нейтон стоял, а я висела на нем, беспомощно свесив руки. Своими огромными ручищами дракон без труда удерживал мой вес. Печатывая в себя, так, словно собрался поглотить меня всю. Нейтон, не выдержала я, голос звучит сипло и сдавленно, «Я задыхаюсь!» «Прости!» — спохватился дракон и разжал руки, позволяя мне сползти с него. И опустился обратно на кровать. Но и теперь он не захотел расставаться и отпускать меня окончательно. Нейтон поймал мое лицо и мягко взял руками голову. Кэлли, я никогда не отступлюсь от тебя», — предельно серьезно заявил он, глядя мне в глаза. От этих слов у меня внутри все будто бы сжалось в комок. «Пока дышу, я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Никто не посмеет оскорбить тебя или навредить. Клянусь, я этого не позволю». Нейтон говорил так проникновенно и твердо, что мне стало неловко. Мы не говорили об этом раньше, но, похоже, момент настал. Надо кое-что прояснить. «Ты дракон», — произнесла я, закусив губу. Нейтон удивленно вскинул брови. Вроде бы озвученный факт не является новостью ни для меня, ни для него. «Я знаю, что в браке у драконов...» С представителями других рас часто рождаются слабые дети, лишённые дара, магии, второй постаси. А в половине случаев детей и вовсе нет. Что если я не смогу подарить тебе ребёнка ни сейчас, ни через пять лет? Нейтон? что если... Договорить я не успела. Дракон прижал свой длинный жилистый палец к моим губам, заставляя умолкнуть. Никаких если, Келли твердо произнес он. «Давай будем решать проблемы по мере их поступления. Если триединый не даст нам детей, то я приму это и ни в чем тебя не обвиню, клянусь. Признаюсь, я мечтаю стать отцом. Я был бы счастлив, если бы ты подарила мне ребенка». «Драконицы гораздо чаще рожают вам драконят, чем женщины других раз, не сдавалась я. Если ты не получишь от меня наследника, то другая драконица. Если я не получу наследника от истинной, то я не получу его ни от кого. Гневно отрезал Нейтон, давая понять, что на этом разговор закончен. Его глаза опасно сверкнули. Давай пока не будем о детях. Скривился он и прижал мою голову к своей груди. Раз ты знаешь об этой нашей особенности, то должна понимать что в ближайшие годы их у нас не будет. Нужно очень много попыток, чтобы беременность случилась и полный покой, чтобы она не сорвалась. Келли, в данный момент меня волнует твое здоровье. Прошло уже три дня, тебе пора расхаживаться. Нейтан подхватил меня под руки, как маленького ребенка, и осторожно поставил на ноги. Я встала на здоровую ногу и попыталась наступить на больную, перебинтованную. «Я держу», — напомнил дракон. Сильные руки сжались на моей талии. Нейтон прижал меня к своему горячему телу. «Давай, пробуй!» Я попыталась наступить на больную ногу, но сустав прострелила острая боль. «Ай!» — скрикнула я и сама ухватилась за руку Нейтана. Он и так меня удерживал. Но я впилась в его запястье. Осторожнее, шепнул дракон мне на ухо. Не спеши. Вот так, медленно, не переноси на ногу полный вес. Я сделала новую попытку, перенеся вес на правую часть стопы, которая болит меньше всего. Первый маленький шаг. Вот, умница, похвалил Нейтон, держи меня очень крепко. Видишь, получается. Через несколько дней будешь бегать», — с улыбкой пообещал он мне. «Толку-то? Все равно далеко не убегу», — мрачно пошутила я. Моя шутка не понравилась дракону. Я ощутила, как он напрягся, да и голос стал звучать напряженно, будто у него кость в горле застряла. «Келли, ты не пленится», — наконец выдал Нейтон, продолжая держать меня так же крепко. Он уже не улыбался. Правда? «Значит, я смогу покинуть ваш особняк, когда начну ходить сама?» — спросила я и увидела в отражении зеркала, как дракон поджал губы и сжал челюсти. Мой вопрос ему очень не понравился. «Тебе не нравится мой дом?» — севшим голосом спросил Нейтон. «Очень нравится», — вздохнула я, делая маленькие шажки с помощью дракона. «Но я ведь могу выходить?» «Куда?» Рисковато поинтересовался дракон. Он сам понял, что не удержал эмоции в узде и шумно вздохнул, чтобы успокоиться. «До встречи с вами у меня была жизнь, Дарк Нейтон. осторожно произнесла я. «Прекрати мне выкать, прошу тебя», мотнул головой дракон, совсем как пес. «Позвольте мне выйти из вашего дома, прошу вас», парировала я, не исполнив его просьбу. Кэлли. «Девочка моя, ты из комнаты выйти не в состоянии!» устало вздохнул Нейтон. «Куда я тебя отпущу?» «Значит, я все-таки пленница!» шепотом констатировала я. Дракон ничего больше не сказал. Он молча подхватил меня на руки и уложил обратно на постель. С недовольным видом Нейтон вышел из спальни. «Если хочет злиться, пусть злится!» Я не собираюсь сдаваться и падать ему в руки, словно спелое яблоко. Да, бесспорно, Дарк Нейтон Бельмонт чрезвычайно богат и обладает огромной властью. Он красивый и заботливый мужчина, которому я испытываю глубокую симпатию. Но все вышеперечисленное не повод отказываться от свободы перемещения и контроля над своей жизнью. Нейтон запер меня в своем особняке. Он уже дал понять, что даже если бы я смогла ходить, покинуть его обиталище мне бы не позволили. Я пленница в лапах дракона, как бы он ни пытался это отрицать. Меня не устраивает такое положение вещей. Я не буду жить в золотой клетке. Либо Нейтон ослабит хватку и отпустит меня хоть ненадолго. Либо я остановлю свой женский цикл, и наследников он не увидит никогда. Для такой хитрости мне не нужны ни травы, ни магические ингредиенты для настоек. Я использую лишь каплю своей магии, которую дракон может даже и не заметить. У нас может что-то получиться, но только если я пойму, что меня не посадят в золотую клетку. Я свободная женщина. И никому не позволю отнять у меня мою свободу, даже если это мужчина мечты с самыми лучшими намерениями. Оставшиеся три дня я старательно расхаживалась, и с каждым днем это получалось у меня все лучше. Мы с Нейтаном больше не возвращались к теме свободы моих перемещений. Каждое утро начиналось с нового подарка. Сергистопазами, браслет с бриллиантами и даже скромная диадема. И цветы всегда и всюду меня сопровождают букеты. Утром на подушке, на столе во время трапезы, на подоконнике спальни. Как приличная девушка, я пыталась отказываться от драгоценностей, но быстро поняла, что это бесполезно. В очередное утро Нейтон буквально усыпал мою постель драгоценными камнями. Пришлось принять все. Так пролетела неделя. Семь дней в чужом доме, но с самым родным мужчиной на свете. Не знаю, в какой момент я осознала это, но у меня все время было такое чувство, словно я знаю на всю свою жизнь. Мне очень легко и приятно общаться с ним. После наших долгих, неторопливых бесед на душе остается легкость, умиротворение и чувство безграничного принятия. Мне хорошо с ним и молчать, и говорить. Я забыла о тревоге и страхе, которые не отпускали меня ни на минуту уже около двух лет. Хочется быть с ним все время, не расставаться и не отвлекаться. На это ни разу не сделал ничего, что могло бы смутить меня или напугать. Ни одного липкого взгляда, ни одного нежелательного касания. Никаких намеков на то, что пора заканчивать разговоры и переводить общение в горизонтальную плоскость. Дракон обращался со мной как с принцессой. Такой обходительности и галантности удостаивается не каждая дама из высшего света. И главное, при всем этом Нейтан умудряется почти все время таскать меня на руках. «Нейт, я скоро забуду, как ходить!» — смеялась я, когда вечером шестого дня он носил меня по саду, не спуская с рук. И хорошо улыбнулся Нейтан. «Пока нога полностью не заживет, я готов быть твоим ездовым драконом. Да и потом не откажусь», — подмигнул он. Я поджала губы, Нейтан задел скользкую тему. Все эти дни он не дает мне возможности ходить. Целитель предписал потихоньку расхаживаться. «Уже через три дня». Но прошло шесть, а дракон либо держит меня на руках, либо вынуждает сидеть. Нет, он не запрещает мне напрямую, но все время твердит, что нога еще не зажила, поэтому не надо лишний раз ее нагружать. Он просто не позволяет мне вставать на ноги в его присутствии, а отлучается это редко. Что ж, приходится самой тайком от дракона заново учиться ходить. Когда это нет рядом, я встаю и расхаживаюсь, держась за спинку кровати, словно маленький ребенок. Когда я смогу полностью опираться на ногу, настанет пора покинуть свою золотую клетку. В конце концов, даже если я решу жить с Нейтаном и стать его женой, мне все равно нужно вернуться домой и уладить кое-какие дела. Самой. Без дракона. А уже потом мы спокойно поговорим, и я расскажу ему всю правду о себе. Надо подготовить все для появления Нейтона и знакомства его с моим отцом. Я не могу допустить, чтобы дракон вошел в мой дом и увидел обмочившегося отца, вдохнул обжигающий запах перегара и понял, что его истинная дочь этого опустившегося существа. От одной лишь мысли об одном этом становится плохо. Нет, я приведу отца в надлежащий вид и уберусь дома. Затем дождусь, когда он протрезвеет, и все ему объясню. Папа должен понять мое положение. Уверена, он сможет оставаться трезвым хотя бы пару дней. Понятно, что скрыть пагубную привычку отца у меня не получится, но я смогу хотя бы привести его в человеческий вид и не шокировать Нейтана». На седьмые сутки моего пребывания в гостях дракон внезапно вошел в комнату и увидел, как я без посторонней помощи хожу по комнате. Да, чуть-чуть хромаю, но главное, что хожу. «Келли!» — воскликнул Нейтан и бросился ко мне с таким видом, словно я лечу с высоченного обрыва, а он изо всех сил старается меня поймать. Уже привычным движением он схватил меня за талию, пытаясь поддержать, но этого не требуется. Я и сама прекрасно хожу». «Все в порядке», — спокойно произнесла я. «Но...» «Отпустите меня, Дарк Нейтан», — прохладно попросила я. Пальцы на моей талии дрогнули. Прежде я не разговаривала с драконом таким тоном. Но сегодня особенный день. Нейтон нехотя разжал руки. Я сама, делая вид, что не замечаю чужого присутствия, Я начала шагать от одной стены к противоположной. «Ты выздоровела», — констатировал он с таким скорбным видом, словно кто-то умер. «И снова мне выкаешь». Метнул в меня настороженный взгляд. Чувствует ящер, что я собираюсь пощипать его за чешуйки. Дарк Нейтон. От официального обращения он напрягся еще сильнее. «Сегодня я покину ваше прекрасное поместье», поставила я его перед фактом и с трудом удерживала на лице уверенное выражение. Глаза Нейтана снова полыхнули синим пламенем. Я уже успела понять, что такое случается с ним нечасто. Таким образом, вторая ипостась проявляет себя и поднимает голову, глядя на мир глазами человека. Некоторое время Нейт стоял молча. Он рассматривал меня с высоты своего роста с мрачной усмешкой на устах. «Хорошо, Кэлли», — неожиданно согласился он, но я по глазам вижу, готовится подложить свинью. «Я с радостью сопровожу тебя везде, где пожелаешь». Хрю, вот и обещанная свинка. «Нет», — прищурилась я, сложив руки на груди. Я желаю покинуть ваш дом в одиночестве. Нейтон посмотрел на меня таким жалобным взглядом, что я мгновенно растеряла всю свою решительность и строгость. «Тебе плохо со мной?» спросил он с такой болью в голосе, что у меня защемило сердце. «Нет, Нейт», выдохнула я и сама подошла к дракону, взяла его за руки, сжав огромные ладони в своих пальцах. «Мне очень хорошо с тобой, но так надо». «Келли, ты думаешь, я не знаю, кто ты?» Вздохнул Нейтон и посмотрел на меня, как на малое дитя, пытающееся обмануть взрослого. У меня земля из-под ног ушла после этих слов. «Знаешь, кто я?» – прошептала побелевшими губами. Знаю, усмехнулся Нейтон и покачал головой, мол, как я вообще могла подумать, что он чего-то обо мне не знает. По моему позвоночнику прошла дрожь. Калицирс. Вдова, произнес он, и у меня камень с души свалился. Не знает. Ты живешь в доме своих свекров. «Знаю, что тебя содержит старший брат твоего мужа за то, что ты ухаживаешь за его пожилыми родителями. Ты полностью зависишь от него и находишься на полном обеспечении этого мужчины». «Келли». Нейтан положил тяжелую руку на мое плечо. «Я поговорю с ним», – заверил он меня. «Я найму сиделку для твоих свекров». «Они хорошо с тобой обращались», – нахмурился он, – Прочитав на моем лице растерянность и смятение. Какие свекры, какая сиделка! У меня дома отец в невменяемом состоянии, но никаких свекров там никогда не было. Папа потерял родителей, когда сам был еще ребенком. Тут-то до меня дошло, что Нейт назвал мое полное фальшивое имя Кейли Тирс. Должно быть, он времени зря не терял и навел справки о той, кто. Продала свое приглашение на бал. Я смотрю на дракона и понимаю, что он все еще не понимает, кто стоит перед ним. Он принимает меня за вдову, оказавшуюся на попечении брата своего покойного мужа. «Нейт, все не так, как ты думаешь», — протянула я, тщательно подбирая слова. «Ложь, ставшая между нами, давит на сердце, словно душит меня». А может, признаться ему во всем прямо сейчас? Я начала нервно кусать губы, пытаясь принять решение. Если скажу все как есть, то Нейтон точно никуда меня не отпустит. А мне нужно вернуться домой, чтобы не разрушить все то, что возникло между мной и драконом. Я успела узнать Нейтана Бельмонта за эти семь дней. Для меня очевидно, что он не откажется от своей истины, каким бы ни было его происхождение. Но проблема не в этом. Каким бы благородным ни был Нейтон, чистота крови и происхождения имеют для его расы огромное значение. Нейт все время делает акцент на моем якобы знатном происхождении, ласково называя меня прекрасной Лердой или нежной принцессой, по случайному недоразумению потерявшей корону. Вот и что с ним будет, когда поймет? что неделю обхаживал простую Дору, у которой из украшений только серебряные колечки да подвеска из меди. Вместо родового поместья – бедный маленький домик с тремя комнатами. А приданное? У меня есть только расшитое постельное белье из хлопка, но в доме дракона такой тканью только полы протирают. Перед внутренним взором предстал образ Лауры. Той самой драконице, которую активно навязывает сыну отец Нейтона. Уж за ней-то точно такое приданное, что половину столицы можно скупить. Я знаю, что такие вещи не имеют значения для Нейтона. Ему не нужно чужое богатство. Род Бельмонтов настолько богат, что может посоревноваться с императорским домом. И то я бы поставила на драконов. Как ни крути. А мне очень тяжело осознавать собственную нищету в сравнении с Нейтаном и всем его окружением. Это как быть маленькой невзрачной дворнягой в окружении матерых породистых псов». «Келли», — шепнул дракон и взял меня за подбородок, мягко поднимая голову и вынуждая смотреть ему в глаза. «Ты можешь сказать мне все, как есть», — заверил дракон. «Могу. И скажу обязательно» когда приведу все в надлежащий вид. Еще не хватало, чтобы Нейтон переступил порог моего дома и оказался шиблен с ног вонью перегара и испражнений, которые пьяный отец не смог донести туда, куда положено. Нет, я этого не допущу. И так без гроша за душой, так хоть отца и домик в порядок приведу. Не хватало мне позориться перед мужчиной, который буквально носит меня на руках. Скажу непременно, Дарк Нейтон, шепнула я в ответ. Но прежде мне придется отлучиться. Я отдаю себе отчет в том, что никуда меня дракон не отпустит. Я не дура. Прекрасно понимаю, что придется хитрить. Ты покинешь этот особняк только в моем сопровождении, моя нежная Лерда, шепотом ответил Нейтон и поцеловал меня в нос. Мимолетным прикосновением он будто поставил точку в своем решении. Что ж, нечто такое я и предполагала с самого начала. «Мы еще даже не женаты, а ты уже ограничиваешь мои перемещения», — опустила глаза в пол. «Прости», — внезапно выдохнул Нейт и заключил меня в объятии. «Я никогда не думал, что это будет вот так. Пойми». Мой зверь сейчас крайне взволнован твоим появлением в нашем с ним унылой жизни. Короткий поцелуй в тыльную сторону моей ладони. Им двигают инстинкты, которые требуют, чтобы истинное всегда было рядом. Я пытаюсь бороться, но это…» Нейт запнулся. «Очень непросто. Дракон требует, чтобы его самое драгоценное сокровище всегда было в логове». Поняв, что выразился не очень корректно, он поспешил объясниться. «Зверь живет инстинктами, Келли. Я сильнее его, но он...» Нет, скривился, будто подавил что-то внутри себя. «Влияет на меня. И дракон сойдет с ума, если ты его покинешь. Если вы оба будете держать меня здесь, как пленницу в тюрьме, то с ума сойду я». Не поддалась я на манипуляцию. «Нейт, я не двуликая. Если ты не будешь давать мне дышать, я просто задохнусь здесь!» Мой голос предательски дрогнул. После недели безвылазного пребывания в чужом особняке я готова душу продать за прогулку по городу. Неловко признавать, но даже присутствие Нейтона все труднее и труднее выносить. Я хочу побыть одна, без него, без его контроля. Мне нужно обмозговать все наедине с собой. В конце концов, я хочу вновь ощутить себя свободной». «Келли, я не могу отпустить тебя одну», — отрезал дракон как можно мягче. «Прости». «И ты меня», — мысленно ответила я, а вслух произнесла. «Прикажи подготовить экипаж». Нейтон просиял, буквально расцвел на глазах, когда понял, что я согласилась. У меня в груди противно зашевелилась совесть, но я подавила эти чувства. За неделю гостевого пребывания в особняке дракона у меня так и не появилось своего гардероба. Все вещи остались дома, а новый Нейтон предлагал очень скупо. Пара домашних платьев и с чужого плеча один костюм для прогулок и на этом все он так и не вызвал портниху чтобы сшить мне хотя бы домашнее платье и новое белье а попросить сама я никак не могла решиться вдруг откажет и обругает за наглость нет я лучше сама все привезу из дома и белье и платье и свой дорожный плащ экипаж подали быстро за это время я успела надеть тот самый костюм для прогулок и окончательно укрепилась в своем решении. Поймав собственное отражение в зеркале, решительно кивнула сама себе. «Я знаю, что у меня все получится». Вытащив из кармана письмо для дракона, я положила его на кровать. В нем я все объяснила. Уверена, Нейтон поймет это и сам решит, что ему делать дальше. Нейтон оделся светлый в выходной костюм и уже ждет меня внизу. Я спустилась к нему, одетая в чужой плащ. Скользнув взглядом по дракону, я вновь отметила, какой же он невероятный мужчина. Под дорогой тканью перекатываются каменные мышцы. Высокий, сильный, возмутительно мужественный. Но это сложно назвать красивым мужчиной. В его внешности нет и капли нежности, смазливости или жеманности. Тем не менее, он невероятно притягателен. «Готово?» — улыбнулся мне дракон. Я невольно залюбовалась его улыбкой. Какой же он родной! Такое чувство, будто я знала его всю жизнь. «Готово!» — шепнула я, имея в виду совсем несовместную прогулку. «Идем!» — взяв меня под руку, Нейтон повел во внутренний двор. Там нас уже ждала позолоченная карета с гербом дома Бельмонтов. А главное — распахнутые ворота. «Пожалуй, больше ничего мне не требуется». «Нравится?» — усмехнулся Нейт, заметив мою отропь при виде этой неземной красоты. «Не то слово!» — выдавила я из себя. «Так и вижу, как карета, достойная самого императора, подъезжает к моему нищенскому домику с прохудившейся крышей, как обворожительно улыбка Нейтона сменяется гримасой недоумения». И отвращение, а затем и праведной ярости, когда он поймет, что я нагло обманывала его всю неделю. Нейт, а ты не взял нам перекусить? спросила я. Нет, а надо, удивился дракон. Конечно, путь не близкий, и мы оба проголодаемся, похлопала глазками я. Хорошо, Нейтон бросил на меня странный взгляд, но развернулся и направился обратно. Я знаю, что в доме лишь один слуга Хель, а потому Нейтану придется самому топать на кухню. Когда дракон скрылся за дверью, у меня перехватило дыхание от волнения. Второй раз он клюет на одну и ту же удочку. Поверить не могу. Опомнившись, я сбежала с лестницы и юркнула за угол. Тут у Нейтана находится конюшня, пристройка, отделанная декоративным камнем. Не то, что у меня дома, голый кирпич с трещинами и грубой кладкой. Поразительно, у драконов лошади живут в более комфортных условиях, чем я. Я проскочила мимо старого конюха, мне доводилось видеть его раньше, очень пожилой, едва переставляющий ноги мужчина, занятый уходом за конем. Он даже не заметил, как я проскользнула в конюшню. Маяк Сани стоит в самом дальнем стойле. Невысокая, златогривая красавица. Я так и не успела подружиться с ней, но у нас еще будет время на общине, если все получится, конечно. Шшш!» Войдя в стойло, я поспешила успокоить Ксани, положив руки ей на морду. «Все хорошо. Ты не голодная?» Я бросила взгляд на ясли, в которых лежали остатки сена. «Отлично. Уздечки для Ксани висят здесь же, в ее стойле. Мне не составило труда надеть ее на лошадку. Пришлось повозиться с седлом, но и с ними я справилась. У меня дома нет слуг нашего старого коня Краноса. Я седлаю и запрягаю всегда сама. Поставив здоровую ногу в стремя, я забралась в седло. Ксани нервно заерзала, почувствовав на себе всадника. Неужели почуяла, что я совсем не благородных кровей? Тише, тише. Я принялась наглаживать ее шею и голову. «Все хорошо. Хочешь пробежаться?» Должно быть, Санне долго не выводили из конюшни, потому что она сама направилась прочь и стоила. Я только и успела подхватить поводье, но мою красавицу даже не пришлось направлять. Она сама пошла на выход. Наверное, конюх еще и глухой, потому что он даже не заметил, когда Ксани пробежала мимо него прочь из своей тюрьмы. Впереди замаячили распахнутые ворота. Вперед! Я вскинула поводья, и мой златовласый подарок мгновенно понял команду. Больше ей ничего не потребовалось. Кобылка сорвалась на бег. Она птицей пролетела через распахнутые ворота драконьего поместья и помчалась по дороге. «Келли!» Рев Нейтана прорезал пространство. «Келли!» Судя по звукам, он побежал за мной, но я лишь пришпорила к Сане. Дракон совсем не дурак. Он найдет мою записку и все поймет. Да, возможно, сочтет мое поведение оскорбительным, но на второй чаше весов моя честь и наше будущее. Мой дорогой Нейтон, я безмерно благодарна за все, что ты для меня сделал. Эти семь дней проведенные рядом с тобой, были лучшим временем моей жизни. Прости меня, но я вынуждена ненадолго покинуть твое прекрасное поместье. Знаю, что ты ни за что не отпустишь меня, поэтому пошла на обман. Прости меня за это. Мне больно от того, что я вынуждена идти на столь крайние меры просто потому, что ты не позволяешь мне самостоятельно выйти за пределы твоего огромного дома. «Я свободная женщина, Нейтон. До встречи с тобой у меня была жизнь, которую нужно привести в порядок. Я прошу тебя, не ищи меня. Давай встретимся завтра вечером в семь часов в Восточной Розарии. Я все объясню тебе. С любовью твоя истинная». Нейтон перечитал письмо несколько раз. Он случайно зашел в гостевую спальню, готовый отправиться в погоню за своей беглянкой. Коней уже запрягли. Первый малочисленный отряд уже выдвинулся за Кэлли. Но Лионельская лошадка, которую Нейтан подарил своей истиной, бегает проворно и быстро, несмотря на небольшие размеры. Она сбежала от него? Снова? У дракона будто выбили почву из-под ног. От обрушившихся на него эмоций Нейтан не удержал зверя в узде. Тот вырвался наружу осознав, что вновь упустил свою истинную зверь издал сдал громкий рев. Стены поместья содрогнулись. И ведь ее даже никто не похищал, ни в тот раз, ни в этот. Не получится списать все на козни треклятых врагов и происки шпионов. Кэли сама бежит от него при каждом удобном случае. «Ваш конь готов», — сообщил запыхавшийся Хель. «Желаете возглавить отряд?» Неуверенно уточнил он, не получив никакой реакции на свои слова. Нейтон стоит спиной к своему слуге и сжимает в руке злосчастное письмо. «Нет!» — жестко рыкнул дракон и облизнул губы. «Распустить отряд! Отменить поиски! Погоню прекратить!» «Хорошо!» — Хель безмерно удивился такому приказу, но спорить не осмелился. «Что-то еще?» Все же выдавил из себя. «Да, подготовь моего коня. Я еду навестить Келли», прозвучало слишком кровожадно. Второй раз отправляться в погоню за девушкой, которая снова от него сбегает, слишком даже для Нейтона. Насильно возвращать ее в свой дом он не собирается. В конце концов это незаконно. Но что мешает ему навестить свою дорогую невесту? пока этого не сделал кто-нибудь другой. Келли. Келли – глупая, наивная девочка. Совсем юная. Нейтон не решился прямо спросить ее о возрасте, но ей не больше 22 лет. Она ведь даже не понимает, во что дракон втянул ее. Все видели интерес Нейтана к ней, а затем он резко взял отпуск на целую неделю хотя никогда прежде так не поступал. При дворе уже ни для кого не секрет, что Нейтон Бельмонт нашел себе новую пассию. Что ж, пожалуй, тогда же лучше. Раз Келли не желает жить в его доме, придется наведаться к ней. Познакомиться с семьей истинной и на месте все обсудить. Формально согласие родственников не требуется для брака с истиной но Нейтон готов заплатить им, чтобы не было проблем. Он сложил письмо два раза и сунул во внутренний карман Камзола. Быстро зайдя в свой кабинет, взял со стола досье на имя Келли Тирс. Пробежался по нему глазами и нашел адрес. Бедный, но приличный район столицы. Дом покойного мужа Келли. Спустившись во двор, взлетел на высокого вороного коня и пришпорил его, пускаясь скач. «Я желаю видеть Лерду Келли объявил Нейтон, войдя во двор. «Хорошее владение, хоть и бедное. Небольшой деревянный домик, ухоженный и чистый двор. На него в изумлении возрились трое незнакомцев. Двое глубоких стариков, мужчина и женщина, сидели на лавке возле дома. Они смотрели на дракона пустыми затуманенными глазами и одна дама возрастом около шестидесяти человеческих лет подстригала кусты. «Простите!» — отмерла она, глядя на дракона верхом на вороном коне, как на пришествие Триединого. «Келли Тирс!» — громко повторил Нейтон, Седовласа Лэри. Он слышал, что с возрастом у людей могут появляться проблемы со слухом. Дама отложила огромные ножницы для стрижки кустов. И осторожно сделала несколько шагов навстречу Нейтану. "Я, Калитирс, господин дракон", дрожащим от страха и волнения голосом произнесла женщина. Нейтан застыл, не сводя глаз той, которая его истинно годится в матери, если не в бабушке. У него осталось только одно предположение. "У вас есть дочь по имени Калитирс?" спросил, чувствуя себя последним ослом. «Боги не дали мне детей, господин дракон!» Лерда говорила испуганно, боясь прогневать незваного гостя. «Уже много лет я живу с родителями своего покойного мужа». Она указала на двух стариков, которых сама смерть с фонарем ищет. «И ухаживаю за ними, не понимая, чем я могла прогневать вас». Пусть она и не знала его имени, но прекрасно видела, что перед ней очень сильный двуликий. Нейтан посмотрел в глаза пожилой Лерди и понял, что она не имеет никакого отношения к его истине. Та девушка, которая жила в его доме целых семь дней, это не Келли Тирс. Но как такое возможно? Нейтон впал в ступор. Утром, первого дня после бала, он получил на свой стол досье с описанием биографии Келли Тирс. Он внимательно прочитал его была замужем муж трагически погиб во время службы на западных границах детей нет только сейчас он понял, что не заметил в тех бумагах информацию о возрасте женщины. нигде не было указано что она уже в почетном возрасте. он решительно ничего не понимает либо в его штабе засели идиоты либо тут что то еще. Вы получали приглашение на весенний бал «В императорский дворец, Лерда!» — прищурился Нейтон. Дракон понял все без слов. Он спешился и встал в двух шагах от той, чьим именем назвалась его истинная. Келли Тирс мгновенно побледнела и отшатнулась от него.